У этой твари есть имя Цапка Она похожа на человека Это женщина со спутанными темными волосами И серой, как у трупа кожей Глаза у существа черные С большими мутными зрачками У Цапки страшная скала Или, может, у нее нет губ А кожа от носа до подбородка Просто содрана По легенде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 Или будет правильнее сказать, что у нее крючковатые когти вместо пальцев. Сапка обитает в темноте, иногда может показаться в сумраке, но никогда не выходит на свет. Она его боится. Но есть места, куда это чудовище не может ступать даже в темноте, и поэтому я еще жив. От цапки я узнал очень давно. Мне было лет 8, когда один бездомный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 Будто он дрался с медведем Я скривился от ужаса и отвращения Вот как она меня покорябала Еле жив остался Хорошо, что горло не задело Сказал бездомный Теперь я ему поверил и разрыдался Женщина снова ударила бородатого по спине И велела ему прикрыться Не бойся ты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 если цапка и правда существует тогда почему не забрала меня когда я был еще ребенком ведь она могла утащить меня под лестницу однако оставила в покое на много лет и вернулась только недавно почему вспомнил я из своего друга который пропал в заброшенных трибунах я перестал слышать дыхание от цапки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 Она передвигалась мелкими прыжками в темных местах, сторонясь освещенных дорожек. А когда я достал телефон, чтобы снять это на видео, она будто почувствовала и резко унеслась во тьму. Когда я посветил цапки в лицо фонариком, она, похоже, сильно разозлилась и теперь преследовала меня повсюду. Свет может ее убить, как вампира?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 и один мой близкий друг посоветовал мне встретиться с его знакомой, которая училась в Институте психотерапии и клинической психологии. «Правда, она пока только на первом курсе, но во всем разбирается», — докладывал друг. «Ну, познакомься ты с ней, расскажешь про эти свои страхи. Ей будет интересно, она курсовую напишет». «Что ты теряешь?»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 Моя подруга теперь знала о цапке и тоже была в опасности. «Стой!» — закричал я. «Так иди и останови меня!» Аня исчезла в темноте. Я подбежал к ограждению, но мне не хватало духа побежать за ней. Я просто стоял и ждал, что девушка выйдет из темноты с самодовольным видом и еще раз скажет, что все страхи только у меня в голове.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 «Остерегайтесь темноты и держите фонарик наготове. Я верю в то, что Цапка будет бессильна, если все узнают, что чудовища существуют. Автор этого дневника считается пропавшим. Только держитесь на свету и не оставайтесь одни. И не молчите, пусть все знают ее имя». Найден еще один текст который дополняет общую картину повествования. Это письмо ранее не публиковалось, поскольку считалось утерянным.